Глава третья. Погоди, я выбежала за дверь, сунула лешему в руку походную сумку, которую собрала ещё с вечера, и подошла к молодому дубочку, который рос рядом с избой. Щёлкнула пальцами. Воробьишки, сидящие на ветках, замолчали и внимательно на меня посмотрели. Так, я привязала маленькую свёрнутую в трубочку записку к лапке одной из птичек. Эту для господина Мага, а эту Я привязала ещё одну записку к лапке другого воробья. Господину-градоначальнику прямо в руки. «Вперёд!» Проследила за тем, как мои помощники скрылись из виду и довольная повернулась к бурьяну. «Всё, я готова». «И что это было?» — спросил Леший, не двигаясь с места. Я вздохнула, подошла к наставнику и потянула его за собой в лес, открывая короткую тропинку до липок. Маг просил отчитываться. «Вот я и отчитываюсь». «И чего ты ему там отчитывала подозрительно уточнил Леший, ступая за мной на тропу. «Написала, что у меня ничегошеньки интересного не происходит. В избе сижу, штудирую учебники, меч вон наточила. Но не потому, что в неприятности собираюсь влезать, а исключительно в самозащитительных целях. В общем, всё, чем вчера и занималась. Я была собой чрезвычайно довольна, и ведь ни слова не соврала» а градоначальнику, что написала, не унимался Леший. Ему ведь ты не должна отчёты слать. А его предупредила, что господин Мак против наших с ним отношений, и чтобы поостерёгся, лишний раз на глаза и вину не попадался. «Так и написала?» — потёр лоб Бурьян. «Про отношения?» — «Ну, почти. А что?» «Да так», — покачал головой Леший. «Ладно, написала и написала». «Сегодня, несмотря на то, что мы собирались бродить по лесу в поисках лося, я надела сарафан. Во-первых, потому что штанов у меня не осталось, а в город после потери предыдущих я не ходила. А во-вторых, очень хотелось произвести хорошее впечатление на жителей весёлых липок. Как-никак, это дополнительный источник заказов. Надеюсь, господин маг не успел вообще всех в округе мной запугать». Из леса к я выходила медленно и степенно, как и полагается настоящей ведьме. Леший остался за спиной, ему доступа в деревню не было. От нежити тут стоял высокий деревянный забор с защитными рунами. Деревенька оказалась совсем небольшая, домов 20 пестрели из-за забора разноцветными крышами, а вот ворота стояли закрытыми, хотя день был в самом разгаре. Я подошла поближе, прислушалась, махнула лешему, мол, пока всё в порядке, и постучала. Через несколько мгновений постучала ещё, сначала рукой, потом уже и ногой, никто не открывал. Мало того, ни одного шороха из-за ворот я не услышала. Моё переменчивое предчувствие начало колоть в груди. В этот раз я даже отвлекаться на него не стала, а просто подпрыгнула, уцепившись руками за верхушку забора, подтянулась и выглянула посмотреть, что же там внутри. А потом спрыгнула, отряхнула сарафан и пошла обратно к Лешему. «Никого нет», — поджала я губы. «Вообще?» — удивился Леший. «Даже маленьких детей и стариков?» «Вообще никого». Я повернулась и снова посмотрела на липки. «А куда же они делись?» — удивился Бурьян. «Куда могла деться целая деревня?» «Вот и я думаю. Наверное, нужно зайти и посмотреть». Я повернулась лицом к воротам. «А я думаю», — тронул меня за плечо Леший, «что никуда тебе идти не надо. Вернёмся и расскажем магу». Я передёрнула плечами. «Ага, я так-то дома должна была сегодня сидеть, а ты расскажем. Да и вдруг я просто что-то не так поняла, не увидела, и всё в весёлых липках хорошо, а мы только мага зря потревожим». Леший засомневался, и я надавила. «Я быстро». «Туда и обратно. Просто гляну». «Плохо, что я с тобой зайти не могу», — покачал головой Бурьян. «Если ты не сможешь, то и остальная нежить тоже», — успокоила его я. «Да и чего паниковать раньше времени? Что там со мной сделается?» «Многое может», — философски ответил Леший. Я только рукой махнула. «А, была не было Если что, могу передай что я не специально. Ведьмин инстинкт сработал» и я пошла обратно. «Если что? Как это «если что?» — заругался Леший, но я уже не слушала, дошла до ворот, пальцами щёлкнула, открывая скрипучие ворота, запертые, между прочим, изнутри, и шагнула внутрь. Зря, наверное, Лешего не послушала, потому что стоило мне войти, как картинка перед глазами резко изменилась. м, -м, -м, -м, -м, -м, -м» потянула, оглядываясь по сторонам и морща нос. Всё-таки не получалось от неприятностей подальше держаться. Видимо, есть во мне что-то притягательное для них. Деревня догорала. В небо поднимались огромные клубы чёрного дыма. Не было тут больше ни разноцветных крыш, ни резных окон, только жуткие остовы домов. Я оглянулась. Какая потрясающая иллюзия. Снаружи ведь ни за что не догадаешься, какие тут дела творятся. Даже запаха через забор не доносилось. Через открытые ворота я видела переступающего с ноги на ногу лешего, Помахала ему рукой, и он неуверенно махнул в ответ. «Интересно, то есть меня он видел, а пожарища нет? Наверное, надо всё-таки мага звать». Я скривилась, представив, как буду объясняться, и уже даже начала придумывать, что ему скажу, как из-за обвалившегося дома рядом с забором появился покрытый сажей с ног до головы мужчина, сделал несколько шагов мне навстречу и упал. «Беги!» — закашлялся он. «Спасайся, девочка!» «Я ведьма, а не девочка!» — ответила я, тем не менее всерьёз раздумывая над его предложением. Настоящая ведьма бежать не будет, по крайней мере, пока не видит опасности. Поэтому я мотнула головой, ещё раз оглянулась, ободряюще кивнула бурьяну, который уже впритык к воротам подошёл, но всё безобразие, творящееся внутри, от него так и оставалось скрыто и опустилась на колени перед потерявшим сознание селянином. «Так!» — я вспомнила занятия по лечебному делу и хмурила лоб. Дыхание поверхностное, ожоги ярко выраженные. Я оттянула ему веки, заглядывая в глаза. Положила руку на грудь мужчины, слушая затихающие удары сердца, и окончательно убедилась. В лечении людей я ничегошеньки не понимаю. Времени на раздумья почти не было, и я решилась, зажмурилась, что есть мочи, и потянула обратно ускользающую человеческую душу. Серый липкий сгусток под моими руками рвался и растворялся, будто я на него свою настойку вылила. Разом взмокли ладони от панического ужаса. Потекли по вискам капли пота, но я продолжала тянуть на чистом упрямстве. Если уж решилась снова нарушить клятву данную бабушке, надо было доводить дело до конца. Да кто ж такое сотворил-то? Душа этого человека обжигала меня и жалила. Ещё чуть-чуть и не удержу. Но нет, смогла. Чудом, но смогла. Мужчина вдохнул, выгнувшись дугой, застонал и, наконец, открыл глаза. А я повалилась рядом, тяжело дыша. Вот вам и лось. Потом перекатилась на живот, подползла к воротам, высунула голову за границу иллюзии и прохрипела кинувшемуся ко мне бурьяну, который всё это время бился в невидимую стену. Иди-ка ты, бурьянушка, за магом скорее. И когда Леша исчез, собралась силами, щёлкнула пальцами, поднимая спасённого селянина и побрела с ним к лесу прочь от деревни. Там всяко безопаснее. Когда передо мной появился Айвин, грозно сдвинув брови, я уже сидела, привалившись спиной к берёзке, а рядом спал Тихомир. Он пришёл в себя сразу, как я из липок его вытащила. Но так ему было больно, что я, спросив разрешения, усыпила его одним из тех полезных заклинаний, которые к походу на лося и выучила. Вот только расчёт предварительный я делала с учётом веса лося, поэтому чувствовала проспит у меня Тихомир неделю-другую. Леший виновато выглядывал из-за широкой маговой спины. Непонятно, то ли он переживал из-за того, что долго айвина искал, то ли уже успел ему чего-то лишнего наговорить. «Что случилось?» — отрывисто спросил господин маг, хватая меня за руку и поднимая с земли. «С вами всё в порядке?» Я руку вырвала, поморщившись, потёрла место, где он пальцами впился. «Синяки ведь будут!» И буркнула. «Нет, со мной не всё в порядке». «Где болит?» Айвен потёр ладони друг об друга, и они тут же засветились неярко. «О, как! Дар целителя у магов очень редкая штука. Я бы даже сказала, почти и не встречается». Я посмотрела на мага, сощурив глаза, и на предплечье своё указала, где начали проступать следы от его пальцев. А потом с удовольствием наблюдала, как умеет смущаться господин маг. Редко когда такую картину увидеть можно. Повезло. Он легко прикоснулся к моей руке, по которой прошло приятное тепло, убирая появившуюся красноту, а потом опустился перед Тихомиром на колени. Что с ним? Он без сознания? Он спит. Села я рядом, раздумывая, что мне теперь можно говорить, а чего нельзя. Тут такое дело, Айвин. И когда маг повернул ко мне голову, поправилась. «Господин Айвин, так вот, надо бы вам в деревню зайти». Мак оглянулся на открытые ворота. Я тоже посмотрела вдруг, что изменилось. Но нет, отсюда я видела всё те же аккуратные домики и ухоженную улочку. «Сейчас тут закончу». Он наклонился, опуская снова засветившиеся руки на Тихомира, и вдруг нахмурился, закусил губу, а потом дёрнулся, побледнев, зашептал сквозь сжатые зубы. «Нет, не может быть!» Я подалась ближе, стараясь ничего не упустить. Заметил он рваную душу или нет? Но маг уже снова нацепил каменную маску на лицо. Только раздувающиеся ноздри выдавали его волнение. Он поднялся, когда от ожогов на пациенте не осталось и следа, покачнулся, мотнул головой и пошёл сразу в деревню, ничего нам с бурьяном не объяснив. «Что ж!» — подскочила я следом. «Жуть как неохота, но надо». «Кому надо-то?» — угрюмо спросил Леший, но удерживать в этот раз не стал. Без толку. Вот так, оглядываясь на наставника, я и пошла за магом. Вошли в липки мы вместе. То есть маг первым, я осторожно выглядывая из-за его спины. В этот раз предчувствие предательски молчало. Может, Айвин его гасил своей могучестью, а может, и не было тут больше опасности лично для меня. «Кто теперь разберёт?» Он зашёл за границу иллюзии и вздрогнул, замерев на несколько мгновений. И когда мне надоело ждать, и я попыталась тихонько его обойти, чтобы посмотреть, вдруг тут ещё кто живой остался. Айвен дёрнул меня обратно себе за спину. «Госпожа Забава, скажите ко мне», начал он менторским тоном. «Я слышала, что у вас, ведьм, очень развит инстинкт самосохранения». «Ну да». — неуверенно согласилась я. — А вас им обделили при рождении или это приобретённое проклятие? — Скорее всего, первое ответила и не подумав тушеваться. — Беда, — покачал головой маг. — Я только плечами пожала. — Вы зачем сюда одна полезли? авин наконец сдвинулся с места и медленно пошёл по улице, внимательно оглядывая разрушенную деревню. Я опять пожала плечами. Это поди объясни, как работает моя голова. Я и сама не всегда с ней в ладах. Я же вас предупреждал. Я за лосем. Решила всё-таки оправдаться. Самое, что ни на есть, ведьмина работа. Лосей ловить? Поднял бровь маг, обернувшись. В деревне? Так вы сами мне не разрешаете ничего другого. Начала я и замолчала. Спорить с магом пока было себе дороже. Вот получу диплом, посмотрим, кто кого. Будет мне ещё тут выскочка какой, указывать, что можно ведьми делать, а что нет. Хочу, лося ищу, хочу, влезаю в неприятности. Пока я кипятилась, маг подошёл к одному из домов, вдохнул несколько раз дым, поднимающийся от тлеющих брёвен, и нахмурился сильнее. Я на всякий случай подошла поближе и тоже понюхала. «Дым как дым», — кашля решила я, а маг мрачнел с каждой секундой. «Чего-то понимаете?» «Надоело мне ждать, пока он говорить начнёт». «К сожалению, кажется, да», — неопределённо сказал он и снова замолчал. А потом закрыл глаза, снова к чему-то принюхался, скривился, будто в свинарник заглянул и посмотрел на меня так, что сердце в груди запнувшись, замерло на несколько мгновений. «Что?» — спросила я одними губами. Но он не ответил. Повернулся и на деревянных ногах Прошёл ещё несколько сгоревших домов. Я трусливо бежала следом. «Забава!» — обернулся он, участливо сдвинув брови. «Подождите меня в лесу. Кажется, Бурьяну помощь нужна». Я дёрнулась, осознав, как жалко выгляжу, выпрямила плечи, подняла подбородок и ответила, стараясь зубами не стучать. Уж больно меня потерянный вид вечно уверенного в себе мага пугал. «Не надо меня отсылать!» «Я взрослая ведьма и готова ко всему. Что там?» Маг промолчал, вздохнув, отвернулся, развёл руками и дрогнула земля под ногами так, что я еле устояла, а потом сдвинулся сгоревший остов дома, открывая нам каменный подвал, в котором сваленные кучей друг на друге лежали остальные жители деревни. «Мамочки!» — прижала я руки к щекам. «Ой, мамочки!» Айвен глянул так что мне захотелось сквозь землю провалиться. Очень стыдно стало. Очень. Негоже ведьме на смерть так реагировать, тем более той ведьме, которая с этой самой смертью в весьма тёплых отношениях. «Кто ж это так?» Я подошла к магу, взяла его за руку и как-то спокойнее стала. Он мотнул головой и посмотрел на меня. «Мне очень не хочется даже озвучивать своё предположение, потому что оно слишком дикое. И всё же. Я закрыла глаза и потянулась посмотреть так, как умею. И тут же в ужасе вздрогнула. Не было в этих телах даже отголосков душ, будто высосали их полностью. А зноб прошёл по спине, когда я вдруг начала догадываться. Повернулась к Айвину, надеясь, что он сейчас назовёт какую-нибудь другую причину. Пусть она будет ужасная, пусть она потребует того, что нам придётся вызвать на помощь магов из Ковина, но только не того, что пришло мне на ум. «Это похоже на работу лиха, если бы кто-то из их племени был жив. Иллюзия, отсутствие повреждений, попытка скрыть следы и искалеченное нутро у единственного спасённого», — сказал маг. Я попыталась вдохнуть и поняла, что не получается. «Это всё я, это из-за меня, да как же так? Мой лихо, смешливый обжора лиха!» При мысли о том, что именно он тут поедал души, меня замутило. Сев на корточки я схватилась за живот и попыталась снова начать дышать. Чувство вины выжигало изнутри почище яда. «Держитесь, забава!» — погладил меня по голове маг, сев рядом, а я стыдливо спрятала глаза. «Ситуация нетипичная, но мы, по крайней мере, знаем, как действовать. И как...» — прохрипела я. «Как вы собираетесь обезопасить остальные деревни?» Я читала... Я сглотнула вязкую слюну. Читала, что лихо, если начнёт питаться людьми, она уже не может остановиться. «Да», — прижал меня к своему плечу маг, успокаивая. «Но один раз мы их остановили. В этот раз тоже всё получится». «А что с людьми этими делать будем? Целая деревня ведь...» Подбородок мой предательски задрожал. А что, госпожа ведьма, мы делаем с телами, которые были подвергнуты воздействию нежити? И хоть меня изрядно бесил менторский тон мага, я будто сразу в школу обратно попала. Но тут, надо признать, помогло. Слёзы отступили. «Сжигать их надо», — буркнула я. «Ну, либо дождаться, пока они все нежитью устанут и потом смотреть, кого оставить можно, кто безобидным переродиться, а кого убить ещё раз». «Это вас так в Ковине учили?» — удивился маг. «Нет, конечно. Это ведьмины законы. Мы же никогда особой кровожадностью не отличались». «Ну, знаете», — возмутился Айвен. «Нет никаких ведьминых законов. Закон один, и он для всех». «Ага, конечно», — кивнула я. Не хотелось мне спорить сейчас. Не до того было. Я поднялась на ноги. Айвен следом встал. Отвернулся, взмахнул руками и подхватил ветер горящее бревно. Обратно возвращались уже потемно, ждали, пока деревня догорит. Я держала за руку подавленного бурьяна и думала, как же я буду теперь эту проблему с лихом решать. «Может, мне гастомысла позвать?» — вдруг спросил маг. «Что?» — очнулась я. «Зачем?» «А, лось!» — так я попозже. «Зачем лось?» — опешил маг. «Нет. Просто вам сегодня не надо быть одной. И пусть я считаю, что 50-летний вдовец — не лучшая кандидатура для молодой ведьмы, сейчас вам нужна любая поддержка». «Кандидатура?» — пришла моя очередь удивляться. «Поддержка?» Мы переглянулись с Лешем, и я уточнила. «Вы о чём, господин маг?» Айвен смутился второй раз за день. Я получил корреспонденцию утром, которая мне не предназначалась. Он достал из кармана маленький листочек бумаги, в котором я узнала своё письмо. И поверьте, если у вас серьёзные отношения с господином градоначальником, я не буду вмешиваться. Извините, что прочитал, я думал, это мне. Леший что-то булькнул рядом, а у меня дар речи отключился напрочь. Я только рукой махнула. Это ж надо было такие чудные выводы сделать. Я и господин Гастомысл. Тупые воробьи. Как можно было перепутать записки? Не надо градоначальника, выдавила. Я не про то, я не... И замолчала. Если этот принципиальный до ужаса маг узнает, что у нас не просто отношения, а деловые отношения с градоначальником, он же мне всю практику завалит. Это запрещено, то нельзя. Не дышите, не ходите, не говорите. Бурьян попытался что-то сказать, но я его в бок толкнула. «Не надо гостомысла», — ещё раз повторила я, стараясь не смотреть на господина мага. «Я справлюсь, да и леший со мной». «Ну ладно». Айвина, видно, тоже эта тема тяготила, поэтому, дойдя с нами по короткой тропинке до избушки, он быстро расклонился, даже ужинать не остался. Но это и хорошо». Редко мне такие порядочные попадаются, которые на мою еду не претендуют. Я зашла домой, добрела до кровати и упала в подушку лицом. Тогда уже слёзы и потекли. Сегодня забава. Из-за тебя погибли люди, из-за твоей жалостливости и сердобольности. Ведь мы не должны быть добрыми, разве не это всегда говорила бабушка. Я ударила кулаком по кровати и поднялась, вытирая мокрое лицо. Дошла до умывальника, И посмотрела в зеркало. Ты это допустила, тебе и решать проблему. Я всхлипнула и тут же сжала губы. Ты найдёшь лихо и убьёшь его, потому что никто не смеет творить такое в твоём лесу, и больше никакой ненужной жалости. Кивнула сама себе воинственно, потряхивая кулаками и пошла на улицу. У меня там леший некормленный, воробьи не наруганы и лось не пойманный. Лося я, конечно, на другой раз оставлю, а вот с остальными проблемами можно и прямо сейчас разобраться.